Глава 24. В понедельник Ники проснулась сразу после рассвета. Теперь, когда погода наладилась, она больше не задергивала шторы, так как хотела, чтобы ее будил не звон будильника, а просачивавшийся в спальню бледно-голубой свет. Пение птиц также служило прекрасным сигналом к побудке. Иногда даже не верилось, насколько громким мог быть этот утренний хор, не позволявший спокойно поспать. Ники полежал еще секунду, прислушиваясь к птичьим трелям и собираясь с силами для встречи нового дня. понедельник обычно был у нее выходным, поскольку она работала в основном по уикендам, но сегодня она собиралась заняться ошкуриванием полов, чтобы привести их в порядок ко времени установки новой кухни. И тогда она сможет приступить к окраске, а затем расставить все по местам. Ники решила, что начиная с этого времени... Ей придется вставать в пять утра, иначе она не успеет справиться со всеми делами. Если она будет ложиться спать не позже десяти вечера, у нее останется достаточно времени для сна. Единственная возможность выжить при таком напряженном графике. Сезон свадьб всегда был самым настоящим сумасшествием, а попытаться сочетать работу с ремонтом дома было еще большим сумасшествием. «Но это ведь не навсегда», — успокаивала себя ники К осени сумасшествие закончится. Впрочем, в последнее время стали входить в моду осенние свадьбы. Все сентябрьские и октябрьские уикенды уже были расписаны. Она могла бы перевести дух в ноябре, когда собиралась поехать на бали и навестить Билла. Но до ноября еще целая вечность. Но там она, по крайней мере, не будет получать угрожающих открыток. ники по-прежнему не понимала, кто за этим стоит и каковы мотивы отправителя. Несмотря на все заверения Вуди, она чувствовала себя беззащитной, но ей ничего не оставалось делать, как стараться не обращать внимания и жить дальше. Она встала с кровати, чтобы теперь, когда кухня была разобрана, приготовиться к встрече с бригадой ремонтных рабочих, составить списки необходимых покупок и удостовериться в том, что каждое принятое решение окажется единственно верным. Джейсон и Майк были золотыми работниками – но их в любом случае придется контролировать. Ники отнюдь не была помешана на абсолютном контроле, однако жить здесь предстояло именно ей, а потому она хотела, чтобы все было сделано согласно ее требованиям и чтобы после переезда не пришлось просить рабочих хоть что-то менять — розетку, выключатель, осветительную арматуру. Ники провела весь день на коленях с пескоструйным аппаратом в руках. Светло-золотистый деревянный пол — натертый светлым воском, должен был стать очень красивым. Когда около пяти вечера Джейсон и Майк ушли, они любили рано начинать и рано заканчивать работу, чтобы к шести вечера уже сидеть в Нептуне, Ники приняла душ и надела джинсы и белую льняную рубашку, которую захватила из Маринерса. Ей хотелось выглядеть как... соблазнительно, круто или просто прилично... Она взъерошила влажные волосы, подкрасила ресницы тушью и бросила мимолетный взгляд в напольное зеркало в раме, которое забрала со склада, где хранились ее вещи. Она не могла заставить себя посмотреть правде в глаза и признаться в том, что собиралась сделать. «Ты просто возвращаешь ему вещи», — напомнил себе Ники, чтобы в последний момент не передумать. Захватив поднос Адама, Она закрыла за собой входную дверь и направилась к соседскому дому. Ники не могла не признать, что это забавно, испытывать легкое возбуждение в предвкушении встречи и беспокоиться о своем внешнем виде чуть больше, чем обычно. Она даже надела приличное нижнее белье, и не потому, что ее фантазии распространялись настолько далеко. Просто она себя чувствовала гораздо увереннее в подходящем бюстгальтере и в нормальных, а не в застиранных трусиках. Адам с улыбкой открыл ей дверь. «Привет». «Я принесла вашу посуду». Ники протянула Адаму поднос с тарелками и стаканами. «Вы как раз вовремя. Мне очень нужен ваш совет». «С удовольствием. Буду вам крайне признателен. Могу я отблагодарить вас, угостив пасты?» «Я уже и так должна вам за гимлет и буррито. Кто это считает?» «Я расплачусь с вами сполна, когда получу новую кухню. Ждать осталось недолго». Майк и Джейсон обещают все сделать к концу недели. Адам наградил ники легкой улыбкой. «Эй, нет никакой спешки. Я ведь уже говорил, что мне нравится для кого-то готовить. Проходите». На сей раз Адам провел ники через гостиную прямо на кухню. Оказавшись там, ники ахнула от восхищения. Это было пространство со свободной планировкой, с покатой стеклянной крышей и складными дверями, остававшимися полуоткрытыми, чтобы впустить соленый морской воздух. Большой кухонный остров со столешницей из сланца, ярко-оранжевая варочная поверхность и массивные полки от пола до потолка, на которых стояла расписная фаенцевая посуда, миски и стеклянные изделия, кулинарные книги, а также множество кастрюль и кухонных принадлежностей. Почти черные фасады из вагонки скрывали холодильник – бразильную камеру и посудомоечную машину. Стены украшали очередные образцы декоративного искусства, причем исключительно на тему еды. Схема разделки коровьей туши, винтажная блема Гиннеса, ресторанное меню в рамочках с проставленной на них датой. Кухня выглядела яркой, смелой, от нее буквально текли слюнки. Место для приема друзей, смеха и танцев. «Вау!» — только и смогла сказать ники «Я хочу сказать, что это просто вау!» «Поверьте, каждый раз, как я вхожу в кухню, мне хочется себя ущипнуть. Я начинаю понимать, какой я счастливчик». Адам с улыбкой налил в высокий бокал бледно-желтое вино и притянул ники «Мне, пожалуй, не стоит», — сказала она, но все же взяла бокал. «Это поможет смыть вкус пыли. Вино очень легкое. Альбариньо». ники сделала глоток. И пока она оглядывала помещение, прикидывая, сколько денег и времени уйдет на то, чтобы сделать такую же кухню, Рот постепенно наполнил пикантный лимонный вкус. Она не сможет себе позволить столь высококачественную отделку, но с помощью Сьюзен сумеет создать нечто похожее, хотя и чуть менее амбициозное. У Сьюзен был талант изыскивать более дешевые варианты и получать люксовый эффект при весьма ограниченном бюджете. Отодвинув для Ники табурет, Адам пригласил ее сесть возле кухонного острова, поверхность которого была сплошь завалена рисунками тушью, выполненными на толстой белой бумаге поверх размытой акварели. Адам постучал пальцем по одному из рисунков. «Узнаете?» «Конечно, это ведь наш пляж. Тайный пляж. Пейзаж был идеально схвачен». Ники узнала каждую скалу, каждый камень, песчаные отмели и волны. А это кусты и цветы, что растут на утесах. ники узнал облепиху и девесил, утесник и армерию, тщательно выписанные и раскрашенные размытым розовым, зеленым и желтым. Если закрыть глаза, то можно было почувствовать травяной запах. Насыщенный ароматами воздух на тайном пляже пьянил и кружил голову. Хотя рисунки значительно отличаются от тех картин. Она была очень талантливой что могло бы жутко раздражать, не будь она столь самокритичной. Она называла это своей мазнёй. Адам взял один из рисунков. Я хочу вставить их в рамки и подарить каждому из её друзей по рисунку. Маленький кусочек джил, чтобы не забывать о ней. Но у меня до сегодняшнего дня как-то не доходили руки это разобрать. Адам бросил взгляд на рисунок, который держал в руках. Рисунок был поистине изысканным художнице удалось передать дикую красоту пещеры с помощью всего нескольких рощерков пера. Она была невероятно талантливой. Вы наверняка очень гордитесь. Начала Ники и осеклась, поняв внезапно, что Адам едва сдерживается, чтобы не заплакать. Боже мой, мне так жаль. Ничего, все нормально. Голос Адама дрогнул. Просто... Черт. Этого не должно было случиться он задохнулся на полу всхлипе попытался рассмеяться и снова выругался ники осторожно положила руку ему на спину на секунду он напрягся, но ники собралась было убрать руку, полагая что пересекла границы дозволенного но адам расслабился и она не стала убирать руку чтобы дать ему возможность собраться. ники чувствовал тепло его тело под мягким хлопком рубашки чувствовал напряженные выпуклые мышцы и на секунду ей захотелось попробовать его кожу на ощупь. «Сейчас же прекрати», — приказала она себе. «Не нужно так далеко заходить». «Спасибо», — произнес Адам. «Прошу прощения, получился ужасно неловко. Никогда не знаешь, когда скорбь даст о себе знать. Ведь так?» «Я знаю», — сказала Ники. «Но мне всегда казалось, что лучше уступить этому чувству. Не нужно с ним бороться». Это подобно тому, как попасть в отбойную волну. Рано или поздно она тебя выплюнет измученного но уже на спокойную воду. Мне это нравится, кинул Адам. В идеале я каждое утро должен начинать с того, чтобы вдоволь наплакаться и тем самым выпустить боль. Но это так не работает. Если честно, со мной происходит то же самое. Ники слишком привыкла к тяжелому кому в горле, от которого... Невозможно освободиться. К чувству отчаяния при пробуждении, к постоянной необходимости притворяться, к ужасному ощущению опустошенности, когда тебе кажется, что ты уже не в силах выносить эту боль. Но каким-то чудом продолжаешь жить дальше. И постепенно, очень постепенно привыкаешь к тяжелой ноше. Боль никогда не оставляет тебя, но ты к ней претерпелась. И даже сейчас она была здесь, глубоко внутри, Скорбь, тоска, печаль. «И все же я пригласил вас вовсе не для того, чтобы плакаться вам в жилетку», — произнес Адам. «Я хотел узнать, можно ли где-то здесь снять офис. Мне не требуются огромные площади, да и вообще ничего слишком шикарного. Я рассчитывал работать из дома, но чем больше времени я провожу здесь, тем меньше мне хочется заниматься бумажной работой, цифрами и всем этим офисным дерьмом». По-моему, когда у тебя свой бизнес, очень важно разделять дом и работу, а иначе вам никогда не удастся переключиться. Вот именно. Я спрошу своего брата и своего приятеля Джоэла, который продал мне дом. Эти двое в курсе всего, что происходит в Спидвелле. Спасибо. Полагаю, мне сразу станет легче жить. Он захлопал в ладоши. Ну ладно. А как насчет пасты Путанеско? Иначе говоря, спагетти, как у путаны. Каперсы, оливки, томаты, немножко чили. Звучит заманчиво. И уже через несколько секунд воздух наполнился запахом жареного чеснока. Ники, потягивая вино, смотрела, как Адам ходит по кухне и берет то баночки, то ножи, топочки трав, после чего режет их с невероятной скоростью, кидает в стоящую на конфорке увесистую сковороду и трясет. Не успела Ники опомниться, как Адам уже поставил перед ней миску с гнездами спагетти, политыми блестящим густым соусом. «Вы что, дипломированный шеф-повар?» — спросила Ники. «Господи, конечно же, нет. Просто еда — это моя страсть. Я по-настоящему счастлив лишь тогда, когда могу кормить других людей». Он вытер пальцем каплю соуса с края своей миски. «Строго говоря, пасту положено запивать красным вином, Но я знаю, вам завтра рано вставать и не стану вас соблазнять. Я бы с удовольствием выпила красного вина, но вы совершенно правы. Мне дали рабочих всего на две недели, и нужно использовать их по максимуму, а иначе Грэм меня убьет. Ведь официально они работают на Норд Проперти Менеджмент. Она навертела на вилку очередную порцию пасты. Вкуснятина, выше всяких похвал. «Мой любимый быстрый ужин» сразу поднимает мне настроение. Соленый, острый, сытный. Что ж, я реально это оценила. Лично я в таких случаях обхожусь кусочком сыра на тосте. Вы что, не умеете готовить? Да нет, я умею готовить. Просто не люблю готовить для себя одной. А так как большую часть времени я одна, мне не слишком часто приходится экспериментировать на кухне. Хотя, возможно, исследовал бы. «Сколько времени у вас ушло на все про все? Минут пятнадцать, не больше?» «Именно так?» «Не поймите меня неправильно. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени съесть тост с сыром. Но вы должны правильно питаться. Ведь если вы сами о себе не позаботитесь, кто за вас это сделает?» Адам впился в нее глазами. Нике стало приятно, что кто-то беспокоится за нее. «Я никогда не думала об этом в таком аспекте». Сейчас было не самое подходящее время упоминать о запасе готовых блюд в ее холодильнике или рассказывать о том, что если ей очень хотелось подкрепиться, она шла к маме или в Нептун поесть рыбных котлет и горохового пюре. «Я могу дать вам несколько рецептов для сиюминутного удовольствия». Адам поднял бокал, и Ники увидела в его глазах веселые искорки, которые пришли на смену слезам. Неужели Адам с ней флиртует? Его манера поведения вообще отличалась игривостью, впрочем, совсем не отталкивающей. Он был очаровательным, великодушным, сообразительным, что все вместе взятое делало его совершенно неотразимым. И избивало с толку. ники положила вилку. «Было восхитительно, спасибо. Но я, пожалуй, пойду. Мне еще нужно перед сном пропылесосить гостиную, так как Полежо успела осесть. Поколебавшись, Ники решила рискнуть. «Кстати, моя приятельница приглашает в пятницу вечером на открытие бара. Не хотите пойти? Это самое шикарное мероприятие в Спидвелле, начиная с...» Она напрягла память. «С незапамятных времен». Адам улыбнулся, его лицо просветлело, а от уголков глаз тонкими лучиками разбежались морщинки. «С удовольствием». «У меня хотя бы будет возможность познакомиться с новыми людьми». У Ники от радости слегка закружилась голова. «Вот именно», — сказала она. «А какой там дресс-код?» «В Спидвейле мы, если честно, не соблюдаем дресс-код. Просто... опрятная одежда». «Ну, думаю, это я как-нибудь осилю», — рассмеялся Адам. «Может, помочь вам вымыть посуду? Ну что вы, всего-то две миски и пара кастрюль. Я справлюсь». Адам наклонился и поцеловал Ники в щеку. «Тогда до пятницы». Когда он коснулся ее щеки, у Ники сильнее забилось сердце, в животе вдруг разлилось нечто горячее, словно кто-то полил мороженое свежесваренным кофе. «Ой, кажется, я пропала. Помогите», — подумала она. Она где-то читала, что при наличии некой химии можно влюбиться У кого-то чисто на физиологическом уровне меньше, чем за секунду. Конечно, в данном случае процесс шел постепенно, но триггер сработал уже с самого начала. Яркое пламя, которое невозможно было проигнорировать. Ники узнала его. Приподнятое настроение, учащенный пульс, ощущение покалывания в позвоночнике, которое грозило перерасти в эйфорию, и все. Тебе конец. «Вы в порядке?» Адам озабоченно выгляделся в лицо Ники. Она поспешно соскочила с табурета. «Ой, все отлично. Просто в голове вдруг возник список дел. Спасибо большое за пасту. Я непременно дам вам знать насчет офиса». Нужно было срочно бежать, пока она не выставила себя круглой дурой. Ники летела домой, словно на облаке из паров Альбариньо. По венам разливалось странное тепло, которое она пока не могла точно идентифицировать. И уже поднимаясь по лестнице в спальню, она вдруг поняла, что это было. И вожделение...